Часть вторая. В чертогах света. Доставщик. Дом, если верить красным книгам, я нахожу в седьмой жизни. Не считая архитектуры, сплошь острые углы, натуральное дерево и двухкамерные стеклопакеты. гениальным И Я бы назвала его оригинальное расположение. Дом стоит на вершине горы, в склон которой утоплен наполовину. Задняя часть вмурована в минерал, камень и почву. Здесь я проживаю свои тайные жизнью, в чаше ладони, которую гора воздела так высоко, что порой просыпаешься, а за окнами спальни плывут облака. Инженерная мысль рассчитывала склонить природу перед домом, однако дом сам склоняется перед ней. И склоняется очень изящно. Выживание — это поистине эстетика в чистейшем виде. Сама гора, как латинская буква «В», вверх ногами. Передний склон сулит долгое и степенное восхождение. Дальний, крутой обрыв глубиной в сотни метров. В седьмой, если верить красным книгам жизни, я увидела эту «В» издалека, и взошла на нее, ожидая упасть. Представьте же мое удивление. Впрочем, я нашла здесь не только дом со всеми его чудесными благами, но и разложившийся труп, висевший на галерее второго этажа. При нем не было документов, он не оставил записки и вообще не нашлось никаких следов того, что он жил в этом месте, столь тщательно спроектированном для выживания в темном мире и для борьбы с мухами. Труп я зову архитектором, хотя я не уверена, что именно он создал этот дом. Однако работа проделана восхитительная. В моем доме ни коридоров, ни стен, а в отдельных помещениях из дверьми расположены только туалет и ванны. На первом этаже есть намек на кухонный уголок со стойкой островом. За ним открытое пространство с диваном у огромной стены и стекла. Какой отсюда шикарный вид на метель, на грозу, на любое ненастье. Обожаю такие ночи. Сидишь на диване, потягивая вино с книжкой, слушаешь музыку этой стеклянной стены, а снаружи бушует непогода. На втором этаже — спальня-лофт, в ней кровать, затмевающая все кровати на свете, с балдахином и матрасом, на котором хоть плавай. На прикроватной тумбочке фотография моей семьи. Идем дальше. Через весь дом. Наружу, через черный ход, мимо курв, похожим на крепость курятники, за огородик. В кухне висит садовый календарь, напоминающий, когда какие овощи собирать. Мимо бака для сбора дождевой воды на 10 тысяч галлонов. Еще 20 шагов, и все. Путь обрывается. Вот он. Край скалы. Высшая точка перевернутой «В» — подлинный шедевр и изобретательство выживания жизни. Склон горы сплошь покрыт панелями солнечных батарей. Я провела бесчисленное множество часов, сидя тут, на краю мира, и размышляя о рабочих силах, механике или магии, при помощи которых в столь недоступных местах повесили так много панелей. Казалось бы, сделать это невозможно. Но вот же они висят под нужным углом, и ничто не закрывает от них солнце. Кем же ты был, о архитектор, о загадочный человек? Военным? Чиновником из правительства? Или просто сказочно богатым выживальщиком? Ты, вложивший столько усилий в то, чтобы сохранить свою жизнь, учел все до последней детали, кроме собственного разума кем же ты был я не жалуюсь в холодильнике есть яйца на плите можно готовить и кипятить воду есть кофемолка и аэропресс уже настроенные как надо эти вещи и музыка у окна просто созданы для украшения утра у себя в облачном королевстве я нажимаю кнопки меняю настройки а когда во мне волной вздымается ощущение творца я напоминаю себе что свет порождение света. Моя сила создавать его — лишь часть более великой силы, возможно, даже величайшей. Силы солнца. На фоне песни разрушения мой дом на солнечных скалах как выживание на бис. Я научилась быть благодарной за повторение. Знойное лето сменяется долгой зимой, и когда ты в комнате, ты просто одна. Зато, когда тебя попросту нет, когда ты достигаешь дна и пустеешь это уже одиночество. Я научилась любить себя, свое общество. Поняла, что ненавидеть жилище можно лишь до тех пор, пока избегаешь фундаментальной истины. Ты же сама назвала его домом. Даже сейчас, в своей 160-й жизни, я узнаю что-то новое. Все это. Чтобы не забыть, я заношу в красные книги.